Глава 66. Ти Тиджей. Прошло две недели. У меня в колледже были зимние каникулы, и мы с Анной завтракали позднее обычного. Мне надо ненадолго отлучиться, взглянув на часы, сказал я. И потом я хотел бы кое-что тебе показать. Когда ты вернешься из приюта? Часам к трем. А в чем дело? Спросила она и отложила газету в сторону. Увидишь. Я надел куртку, сунул в карман перчатки. Ближе к вечеру я остановил машину напротив дома Анны и открыл ей переднюю дверь. Я так долго ждал того момента, когда она сможет занять пассажирское место рядом со мной. «А ты хороший водитель?» — поинтересовалась она, когда я сел за руль. «Отличный!» — рассмеялся я. По мере того, как мы удалялись от города, Анна все больше проявляла признаки нетерпения. Ей явно было страшно любопытно. Через час десять я объявил, ну вот, считай, приехали. Я свернул налево с автострады на гравийную дорожку. Затем снова повернул, в очередной раз порадовавшись, что у меня полноприводный автомобиль, поскольку дорогу покрывал пятидюймовый слой снега. Подъехав к небольшому голубому дому, я остановил машину перед воротами гаража и заглушил мотор. — Ну, пошли, — сказал я. — А кто здесь живет? спросила Анна. Ни слова не говоря, я достал из кармана ключи и открыл входную дверь. «Так это твой дом?» — удивилась Анна. «Я купил его два месяца назад, а сегодня завершил сделку. Она вошла в дом. Я последовал за ней, по дороге включив освещение. Предыдущие владельцы построили его в восьмидесятых и с тех пор, похоже, ничего не меняли. Смотри...» Голубое ковровое покрытие, просто улет. Анна обошла все комнаты, заглянула в каждый шкаф, отметив то, что понравилось больше всего. «Идеальный дом, Ти Джей. Нужно только сделать его чуть более современным», — сказала она. «Ну, тогда ты не слишком расстроишься, если я снесу его». «Что? Зачем его сносить?» «Иди сюда». Я подвел ее к кухонному окну выходящему на задний двор. «А если отсюда посмотреть, что ты видишь?» «Землю». Когда я обкатывал машину, то несколько раз проезжал мимо этого места. И вот однажды подъехал поближе и огляделся, и сразу понял, что хочу купить дом, чтобы у меня был собственный кусок земли. «Анна, я хочу построить здесь новый дом для нас». «Ну, что скажешь?» «Я буду счастлива жить в доме, построенном тобой». И непременно понравится. Здесь так красиво, так спокойно. Потому что мы в самой глуши. Но до города, до твоего приюта, дорога не близкая. Ничего страшного. И я облегченно вздохнул, а потом взял ее за руку. У меня у самого слегка дрожала рука, но, надеюсь, она не заметила. И когда я вытащил из кармана кольцо, она явно этого не ожидала. «Хочу, чтобы ты стала моей женой». Хочу идти с тобой рука об руку до самого конца. Будем жить здесь все вместе. Ты и я, наши дети и Бо. Хотя теперь я прекрасно понимаю, что, так как это тебя тоже касается, решать тебе. Так ты выйдешь за меня замуж?» Затаив дыхание, я ждала ответа. Не стал сразу надевать ей на палец кольцо. Ее голубые глаза засияли еще ярче. На губах заиграла улыбка. И она сказала, да.